Вы имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Уже мы с вами знаем, как надо нам молиться в церкви. Но надо еще отметить то, что есть такая, такая, такой грех, который уничтожает нашу молитву. Даже не только молитва, даже наши все добрые дела. Это святые отцы говорят, Есть осуждение других. Как, говорит, ржа съедает железо. Так, говорит, осуждение съедает все наши добрые дела. Вот что говорят святые отцы об этом. Прослушаем кратко. Брат спросил о стратегии. По какой причине я осуждаю? Старец отвечал, потому что ты еще не познал себя самого. Видящий себя не видит недостатки брата. Помни собственные греки, о чужих мы никогда не подумали бы. Безумно оставить свой мертвеца, то, разумеется, наш мертвец душа, и идти плакать над мертвецом ближнего. Осуждая порочных людей, мы сами себя осуждаем, потому что мы не свободны от грехов. Когда мы покроем согрешение брата своего, отец древний, и Бог покроет наше согрешение. Когда мы обнаруживаем грех брата, и Бог объявит наши грехи. Короткий самый путь ко спасению, это есть не осуждение. Не надо никаких трудов, без поста, без, без бдения. В чем кого осудишь, говорит пословица, то вы сам побудешь. Ни мысли ни о ком зла, и сам... Иначе сам сделаешься злым. Нет ничего тяжелее, нет хуже, как осуждение. Язык осуждающего злея ада. Ад возьмет только злых, а он пожирает и злых, и добрых. Не осуждай ближнего, тебе грех его известен, а покаяние неизвестно. Будем замечать других добродетелей, а в себе находить грехи. Мы должны заниматься своей душой, видеть свои грехи, свои душевные болезни, свою духовную нищету. Узнать самого себя самое трудное и в то же время самое полезное знание. Подумевшихся видеть себя, выше сподумевшихся видеть ангелов. Многие хотят знать, что делается в чужих странах. А что в своей душе находится, того не ищут. Первый признак мудрости – сознавать свои погрешности. Познание себя и своей греховности – есть начало спасения. Чем меньше человек считает себя грешным, тем бывает грешнее. Если хочешь быть добрым, прежде веди, что ты жор. Чтобы лучше и вернее знать и изучить самого себя, для этого нужно чаще с самим собой беседовать. Следить постоянно не только за своими словами, за действиями, но и за мыслями. чувствованиями и желаниями, как корнем наших слов и дел. Кто срок к себе, тот бывает снисходителем ближним, а кто снисходительно к себе, тот срок ближним. Кто на свои собственные грехи не обращает внимания, тот не будет разведывать о чужих грехах. И Грешник может исправиться, худой сделаться добрее. Никогда не говори худо об отсутствующих. Любовь к ближнему свидетельствуется не осуждением ближнего, Остерегись ступать. В общении с осуждающим. Берегись осуждающего, как муровой язвы, Чтобы не заразиться и не погибнуть. Тот, кто бегает языка осуждающего, Тот и сам избежит осуждения. Если будешь хранить слух, То не согрешишь говорит, языком от осуждения. Теперь мы, какие же бывают действия, чтобы нам отучиться от осуждения? Это говорят летят все молитвы ежедневные, особенно утром, молитвы Ефрема Сирина, которая читает Великом Посту, что ей Господь создали мне зреть, и моя согрешение осуждать брата моего. Второе, бывает, поклоны кладут у тебя наказание, когда судишь кого-то. Третье, помолюсь об исправлении этого человека, в котором ты видишь недостатки. В этом показываешь, что у тебя любовь к нему. Дальше у тебя гордость, раз ты другой видишь себя лучше другого. То это гордость. Помните, он говорит, что смиренный видит, нет хуже меня. Я хуже всех. А если ты осуждаешь другого, значит, выходит лучше другого. Поэтому укорить тебя надо в гордости. Вспомни свои грехи надо, которые они были, или, или может быть, даже другое что-то сделанное. Увидишь, он тебе вспомни, как у тебя в молодости это было, то-то и то-то. Чего ты об этом не вспоминаешь? Ну-ка вспомни об этом. себе избегать говорить об отсутствующих, то есть о человеке, которого нету. И как мы слышали с вами, избегать надо и самих осуждающих, потому что невольно впадаем мы в грех. Вот что разбивает, уничтожает нашу молитву и делает И Богу не Аминь.